«Только постарайтесь умереть не слишком жестокой смертью, госпожа!» Бурчал Виндель. Лифт подкрадывалась голосам неподалеку. «Лучший хороший удар по голове, чем если вас выпотрошат!» Один голос совершенно точно принадлежал мраку. и Ее пробрало зноб. Гоняясь по ней по зирскому дворцу, он казался бесстрастным и едва ли не извинялся за то, что собирался сделать. «Слышал удушение? Вполне ничего!» продолжал Виндель. «Ну, в этом случае, спуская дух, не смотрите на меня. Боюсь, я этого не вынесу». «Вспомню девицу на рынке». «Успокойся». Буря руки у нее дрожали. «Уж не знаю, какая вам выпадет смерть», добавил Виндель. «Скорее всего, жуткая, но зато вы не умрете в поножовщине». Коридор заканчивался большой комнатой. От бриллиантов внутри исходил спокойный, мягкий свет. Не осколки и даже не сферы, большие самосветы без оправы. Лифт затаилась у приоткрытой двери в тени. Одетый в строгую белую рубашку, мрак вышагивал перед двумя приспешниками в черно-белой форме, с мечами на поясах. Один был макобаки с круглым, простоватым лицом. Вторая – женщина с более светлой кожей. Может, реже, о чем свидетельствовали длинные темные волосы, заплетенные в тугую косу. У нее была квадратная челюсть, мощные плечи и чересчур маленький нос, будто свой продала, чтобы купить новую пару обуви, а замену откопала на свалке. «Тем, кто вскоре присоединится к нашему ордену, оправдываться не подобает», — наставлял мрак. «Если хотите заслужить доверие своих спренов и сделать шаг по посвящению к рыцарю осколков», «Вы должны полностью отдаться делу. Должны оправдать доверие. Утром я напал на след, который вы оба упустили. И обнаружил в городе второго нарушителя». «Сэр!» – отозвалась женщина решим. «Я предотвратила нападение в переулке. Мужчине угрожали бандиты». «Это правильный поступок». Мрак продолжил размеренно вышагивать зад-вперед. «Но следует действовать осмотрительно» не отвлекаясь на мелких преступников. Я понимаю, что сложно оставаться в стороне, когда сталкиваешься с нарушением законов, объединяющих общество. Однако помните, наша первоочередная забота – более важные вещи и более важные преступления. «Связыватели потоков», – произнесла женщина. «Связыватели потоков. Люди, похожие на лифт. Люди с потрясностью, способные на невозможное. Ей не было страшно пробраться во дворец, но, сжавшись под дверью, глядя на человека, которого называли мраком, она замерла от ужаса. — Но действительно ли? — заговорил мужчина-посвященный. — В смысле, не следует ли нам желать их возвращения? Ведь тогда мы перестанем быть единственным орденом сияющих рыцарей. — К сожалению, нет. Когда-то я и сам так думал. — Но Ишар открыл мне истину. если между спренами и людьми снова возникнут узы, люди неизбежно познают великую силу клятв. Без чести контролирующего все это. И есть риск, что пустоносцы снова смогут совершить скачок между мирами. Это вызовет опустошение. И даже малый риск того, что мир будет уничтожен неприемлем. Для миссии, возложенной на нас Ишаром, Защиты Рошара именем Высшего Закона требуется абсолютная преданность. Ты заблуждаешься. Послышался шепот из темноты. Может, ты бог, но все равно заблуждаешься. Лифт чуть не выпрыгнула собственной кожи. Бури. Рядом с местом, где она пряталась прямо в дверном проеме. Сидел парень. Она его не заметила. Слишком сосредоточилась на мраке. Парень сидел на полу рваных белых одеяниях с коротким коричневым пушком на голове, словно до недавнего времени постоянно брил волосы. Кожа белая, бесцветная. Он обнимал длинный меч в серебристых ножнах, как любимую игрушку, уперев рукоять в плечо. Он слегка шевельнулся и... бури. От него остался мягкий белый послеобраз, какой бывает, если слишком долго смотреть на яркий самосвет. Через мгновение послеобраз растаял. «Они уже вернулись», – прошептал парень с едва уловимым шинским акцентом. «Пустоносцы уже вернулись». «Ты ошибаешься», – возразил мрак. «Пустоносцы не вернулись». То, что ты видел на расколотых равнинах, просто пережитки из прошлого тысячелетия. Это пустоносы, которые все время скрывались среди нас. Парень в белом поднял взгляд, и лифт отпрянуло назад. От его движения остался еще один послеобраз, кратко зависший, прежде чем погаснуть. Бури. Белые одеяния. Необычные силы. Лысый шинец. Осколочный клинок. Да это ведь голод побери убийца в белом. Я их видел, прошептал убийца. Новая буря, красные глаза. Ты заблуждаешься, Нин, сын бога. Ты заблуждаешься. Совпадение. Уверенно ответил мрак. Я связывался с Ишаром, и он заверил меня в этом. Ты видел лишь нескольких слушателей, оставшихся с древних времен. Они вольны, используя древние формы. Мы раньше находили на Рошаре этих недобитков. А буря, новая буря с красными молниями, ничего не значит. Похоже, Мраку было все равно, когда ему возражают. Похоже, ему все-все равно. Абсолютно монотонный голос. Наверняка аномалия. «Как же сильно ты заблуждаешься!» Пустоносцы не вернулись. Твердо заявил мрак. Ишар уверял, что это не так, а он не будет лгать. «Мы должны исполнить наш долг. Ты задаешься вопросами, Зет-сын Нетура. Это нехорошо, это слабость. Задаваться вопросами значит опуститься до бездействия». Избрать принципы и следовать им – вот единственный путь к здравым мыслям и поступкам. Именно поэтому я и пришел за тобой. Марак развернулся, расхаживая перед собеседниками. Разум людей уязвим. Чувства переменчивы и часто непредсказуемы. Единственный путь к чести – придерживаться выбранных принципов. Так поступали сияющие рыцари так поступают неболомы. Мужчины и женщины ацалютовали. Убийца только склонил голову, закрыв глаза и крепче сжав странный осколочный клинок в серебристых ножнах. «Вы сказали, в городе еще один связыватель потоков», заговорила женщина. «Мы можем найти». «Она моя», – спокойно сказал мрак. «Продолжайте выполнять свое задание. Найдите того, кто скрывается с момента нашего прибытия». Он сузил глаза. «Если не остановите одного, другие начнут объединяться. Они соберутся в группу. За последние пять лет я часто отмечал, что если им не мешать, они налаживают общение между собой. Должно быть, их тянет друг к другу». Он повернулся к двоим посвященным. Похоже, убийцу он игнорировал, пока тот молчал. «Ваша добыча будет совершать ошибки. Они нарушают закон, другие ордены всегда считали себя высшей закона». Только неболомы понимали важность ограничений, важность выбора внешнего ориентира, которым мы руководствовались. Нельзя доверять своим суждениям, даже моему, особенно моему. Я оказал вам достаточную помощь. Вы получили мое благословение и полномочия свободно действовать в городе. Вы найдете связывателей потоков. Выясните их пригрешения и совершите правосудие во имя Рашара. Оба снова отсалютовали, в комнате внезапно потемнело. Женщина засияла призрачным светом и покраснев, робко поглядела на Мрака. Я найду их, сэр. Моё расследование не стоит на месте. У меня тоже есть зацепка, добавил мужчина. Сегодня вечером у меня точно появится информация. Работайте сообща. Напутствовал Мрак. «Это не соревнование. Это испытание ваших способностей. Даю вам время до заката, больше ждать не могу. Теперь, когда начали появляться другие, риск слишком велик. После заката я займусь вопросом лично». «Жопа!» – прошептала лифт. Она покачала головой и поспешила обратно по длинному коридору прочь от этих людей. «Погодите-ка!» – Риндель следовал за ней. «Жопа!» Вы вроде бы зареклись не произносить таких слов, как «жопа есть у всех», пробурчала лифт. Так что это не грубость, а наблюдение. Добежав до пересечения коридоров, она выглянула влево. Старика на страже задремал. Лифт скользнула в комнату, через которую забралась внутрь. Перелезла на дерево и закрыла за собой ставни. В считанные секунды она забежала за угол и с бешено колотящимся сердцем сползла по каменным стенам на землю. Дальше по переулку виднелась довольно симпатичная лачуга. Внутри семья ела блинчики. У лачуги было целых две стены. «Госпожа!» – позвал Виндель. «Я проголодалась!» – пожаловалась лифт. «Вы только что поели! Не ожидала, что придется так напрягаться, чтобы забраться в этот дом, голод его побери!» Она зажмурилась, пытаясь подавить тревогу. Голос мрака был ледяным. «Но они такие же, как я. Светятся, как я!» «Они потрясные, как я. Преисподняя, что здесь творится?» И убийца в белом. Не собирается ли он убить Гокса? «Госпожа!» Виндель обвился вокруг ее ноги. «О, госпожа, слышали, как его называют? Нин! Так звали Нолана Вестника! Не может быть, они ведь ушли! Даже у нас ходят об этом легенды! Если это создание и правда один из них... О, Лифт, что же нам делать?» «Не знаю», – прошептала она. «Не знаю, Бури, почему я вообще здесь?» «Видите ли, я спрашивала о том же еще... Заткнись, пустоносец!» Она перекатилась и села на колени. В глубине переулка отец семейства потянулся за дубинкой, а жена закрыла пологом переднюю часть лачоги. Лифт вздохнул и побрела обратно к кварталу переселенцев.